Глава вторая. Рука, которую я сжала, оказалась вполне осязаемой. Она не прошла насквозь меня. Я словно пожимала ладонь живого человека из плоти. А еще паренек обрел краски и материальность. Как это вообще возможно? Я бы, наверное, все списала на новый необычный амулет. Но в глубине души пришлось признать, И такое уже вроде как было и не раз. Но когда, понятия не имела. У меня вообще весьма странные ассоциации порой появляются. «Ух ты! Это кто?» Глаза моего напарника не просто увеличились. Они едва не переползли на лоб. «Призрак!» — бросила я, начиная в этом сомневаться. «Да ладно! Призраки же прозрачные!» Не поверил друг. На него скептически глянул не только малыш, но и я. А он и был прозрачным до недавнего времени. Наше касание сделало его видимым для тебя. Но от чего? не спрашивай, я сама в шоке. Предупредила, уже успев столкнуться с любопытством товарища. На нас пораженно смотрел не только Варлар, но и остальные. Сам мальчишка, не отпуская мою руку, рассматривал себя и не верил происходящему. А потом нахмурился и с толикой благоговейности прошептал «Божественная сила! Кто ты?» «Тиона» — представилась и вопросительно посмотрела на напарника. Тот подошел ближе. «Ничего не понимаю. Ти, ты из нас всегда была более одаренной». Но подобной силы в тебе никогда не было. Зато теперь я понимаю, как ты выжила после смертельного заклинания. И что-то мне подсказывает, совсем не в новом амулете дело», — произнес друг. Затем, повернувшись к мальчонке, представился. «Я Варлар, будем знакомы». «Мирх», — отозвался, как стало понятно, глава призраков. Руки мы разжали, и в то же мгновение подросток... Снова стал невидимым для товарища. Зато ко мне подошла девушка лет 18, и тоже протянула ладонь. «Я лис», — назвала свое имя, после пожатия тоже став материальной. «Э-э, а это еще один призрак?» — прошептал напарник. У него перехватило дыхание. «И я его понимала. Одно дело слухи, подумаешь». Пока сам не увидишь и ничего не ощущаешь, ничему не веришь. А вот увидеть собственными глазами – совсем другое дело. Тут уже придется принять для себя истину – бояться или уживаться. Мой спутник выбрал второе. Вот с каким интересом смотрит на девушку. Да и она весьма умело строила глазки красавцу – новому хозяину усадьбы. Так мы с Напарником познакомились со всеми призраками. Нас очень интересовало, как они все здесь оказались. Но чтобы историю услышал и Варлар, мне пришлось держать за руку Мирха, решившего рассказать нам историю этого дома и его обитателей. Как я и предполагала, первым был именно он, сын лорда и леди Шайрит. 230 лет назад Они сбежали от дворцовой суеты сюда, в родовое гнездо. И да, его раса – дракон. Отсюда и название усадьбы. У него имелся старший брат и младшая сестра, которую все всегда баловали. Девочка же. А для чешуйчатых это великое событие. Несколько месяцев семья наслаждалась покоем, морем и солнцем, не считая проделок Ильязары младшенькой, которой не хватало внимания. Будучи на два года младше Мирха, по части интриг и пакостей она даст фору любому придворному. Вот и в тот день ее задело, когда родные собрались на первый оборот паренька. Это весьма ответственное мероприятие. Необходим особый контроль. По такому случаю пожаловал даже его высочество, наследник империи Самоа. На малышку он мало обращал внимания, больше наставлял Мирха. Ильязара просто пылала от гнева. Как так? С ней все носятся, а принц даже внимания не обращает. Такого девочка терпеть не смогла. И в самый ответственный момент, когда в защитном круге мальчишка начал свой оборот, сестрица намеренно оступилась и громко заверещала, цепляясь за его высочество и привлекая к себе внимание. Мелочно? Наверное. Но даже она не могла предположить, к чему приведет ее выходка. Оборот не закончился. Тело мальчика ломало и выкручивало. Кости трещали. Из горла вырвался столб огня в перемешку с кровью. Принц смело бросился к мальчонке, оттолкнув девчонку. Но та сдаваться не собиралась. Она выскочила ему на перерез. Напрашиваясь на руки и требуя внимания, это и стало причиной трагедии. В частичном обороте дракончик попытался взлететь, но он не учел, что его крылья недостаточно сформировались. Кости треснули, чешуйки расслоились и впились в тело ребенка. Когда к нему подбежали взрослые, спасать было некого. Мальчишка уже погиб, захлебнулся собственной кровью. Находиться в усадьбе родные больше не могли. Ильязара стала отверженной. Тогда принц громко объявил, что самовлюбленную и эгоистичную тварь видеть в высшем обществе не желает. Как бы родителям не было горько, но даже они и смотреть не могли на дочь из-за собственных амбиций, фактически убившую собственного брата. Усадьбу продали. Мелкую отправили в пансион на перевоспитание. Где сейчас его родные, Мирх понятия не имел. Он в одиночестве скитался по дому, летал к морю. Благо, привязки к дому у него не оказалось, что не могло не радовать. Наблюдал за новыми жильцами. И через 10 лет, в день его собственной гибели, произошла еще одна трагедия. Юная лис собиралась замуж за самого завидного жениха империи. Подружки ей завидовали, мечтали о таком муже. А одна, долгое время, будучи любовницей герцога, наивно надеющаяся на большее, не смирилась с решением любовника. Она просто отравила лис и спрятала ее в кладовку. Сама нацепила ее платье с помощью магии трансформации, надела лицо счастливой подруги и вместо нее вышла к гостям. Стала ли она женой? Лиз не знала. Так как очнулась уже призраком, хорошо мир помог освоиться, а дом уже снова пустовал. Видимо, афера все же вскрылась, так как своего тела в кладовке девушка не нашла. С того времени так и повелось. Через каждые 10-12 лет в один и тот же день случалась трагедия и компания пополнялась очередным призраком. Поэтому они и решили всех пугать, чтобы проклятую усадьбу никто не купил. Даже призраки, оказывается, могут быть гуманны. И пугали народ они не ради забавы, а ради спасения чужих жизней. «Но нам вы позволили!» — хмыкнул Варлар. «Мне показалось, она способна снять проклятие, «А заодно и нам дать покой», — честно ответил мальчишка. И тут же дал ответ на незаданный пока вопрос. «Этот дом многие пытались купить. Сюда приглашали столько магов, что не счесть. Нас развеивали, нас отправляли за грань, нас хотели заточить в кристаллы, но мы неизменно возвращались обратно. С чем это связано, никто так и не понял». И нам бы очень хотелось разобраться. «Ваше желание вполне законно. Мне тоже стало интересно, что с вами не так. Думаю, разберемся. А сейчас я бы не отказалась перекусить. В доме что-нибудь из продуктов имеется?» «Слепая принесла. Глянь в кладовке», — указал на неприметную дверцу Мирх. «Кстати, по поводу ее. Почему она спокойно разгуливала по дому? Кто она?» — проявил любопытство напарник. Мне тоже это было интересно. А Заша? Она живет неподалеку. Ей около трехсот лет, ведьма, но ее дар перегорел, когда она еще будучи на пике славы и силы, пыталась спасти Рона. Мирх указал на юношу лет 20, как оказалось, он был не то четвертым, не то пятым убиенным, а ведьма его невестой. С того времени и ходит сюда, разделывает огород. Общается сама с собой. С выгоранием силы ушло и зрение. На ночь она никогда не остается. А днем мы ее не трогаем. Она знает, что мы есть. Слепота позволила ощущать наше присутствие. Но Азаша считает, что это ее Рон так пытается с ней общаться. «Но теперь она уже наверняка перестанет приходить», — заметила Лис. «Ведь теперь у усадьбы появились хозяева». А еда в кладовой. Идем, покажу. Нас провели по первому этажу до конца коридора. Мы вошли в чистую кухню, из которой дверь вела в погреб. Чего тут только не было. Соленья, заготовки, варенье, джемы, несколько кусков мяса. Его, правда, оказалось мало. Мы использовали все для обеда. Вдвоем с Варларом быстренько сготовили поесть. Он помогал разбираться с плитой и показывал, как что резать. Через два часа, сытые и довольные, мы стали собираться на разведку. Сумки пока так и стояли в холле. Потом разберем. К тому же, взятое с собой совершенно не подходило для жаркого климата этого места. Стоило прикупить подходящую одежду, еще пополнить запасы продуктов. Ведь мясо мы доели а еще неплохо бы для разнообразия и рыбой отовариться. Все же морской город и послушать местные сплетни. Каково было наше удивление, когда Мирх поманил нас за собой и ткнул пальцем в небольшое строение во дворе. Открыли, глянули, что там, и замерли от восторга. Безлошадная повозка! Мактар! Откуда она у вас? Выдохнул Варлар. Один из последних покупателей лет пять назад оставил. Он так быстро бежал, что даже вещи забыл. И вот это чудо. Теперь оно ваше. Раз до сих пор не явился забрать, вряд ли уже появится. А вам полезнее будет. Все же не пешком ходить. Да и извозчики к усадьбе боятся подъезжать близко. Нечего вам тяжести таскать. Забота малыша порадовала. Отказываться от такой роскоши не стали. Напарник быстро разобрался в принципе работы транспортного средства. Там сложного ничего не было. И через полчаса мы уже катили по улицам города, осматриваясь и запоминая, где что находится. Город мне понравился. Чистый, ухоженный. Здесь в изобилии зелени и аллей. Народ попадался разный. И в простых нарядах, и в более дорогих. Аристократов можно было узнать по обилию драгоценностей. И зачем они им на прогулке? «Когда личины снимать будем?» Уточнила, немного волнуясь по этому поводу. «Сама я вряд ли с себя сниму, так как понятия не имею, как это делается». «Точно! Личины!» хлопнул себя по лбу парень. «Мы затормозили на обочине». Варлар провел над своим лицом ладонями, будто умываясь. А в следующую секунду на меня смотрел совершенно другой человек. От привычного напарника остался только темный цвет волос. Все остальное разительно изменилось. Теперь это был молодой мужчина около 30. Яркие зеленые глаза смотрели пытливо, будто ожидая реакции. Тонкие губы слегка искривлены в усмешке. Прямой, аристократический нос, волевой подбородок и ямочки на щеках. «Хм, так тебе намного лучше. Раньше выглядел смазливым разгильдяем, а сейчас просто красивый мужчина», — выдала я, улыбнувшись. «А с меня снимешь?» «Я? Нет. Ты должна это сделать сама. Повторяй за мной. Ахмирата! «Суэрана!» Я сделала в точности, как было сказано. Лицо стало немного покалывать, кожу стянуло. Жаль, здесь не оказалось зеркала, Я бы хотела на себя посмотреть, чтобы увидеть разницу. Но, судя по округлившимся глазам напарника, мое преображение его впечатлило. «Ну что, сильно я изменилась?» — спросила шепотом, так как дыхание перехватило. Взгляд друга слегка насторожил. «Очень сильно. Ты и раньше выглядела потрясающе. А сейчас? От тебя невозможно взгляд отвести. Но не это главное. Кого-то ты мне напоминаешь. Но я пока не могу точно сказать, кого именно. Как вспомню, сразу скажу». Пообещал друг и снова тронулся дальше. Не сговариваясь, двинулись к наибольшему скоплению народа где можно узнать все новости. Правильно, на рынке. Там обычно собирались не только прикупить необходимое, но и заключить выгодные договора, узнать последние новости, да и просто понять, кто чем дышит. Мактара оставили на стоянке. Там как раз нашлось свободное место между каретой и повозкой. Рынок оказался огромным. Копчености, выпечка, сладости, запахи смешались. Мне даже захотелось всего и сразу, а ведь мы только поели. За оставленный Мактар в платной защищенной зоне не волновались. Теперь можно расслабиться и прогуляться среди народа. Разговоры велись разные. Какую-то девку опорочили, чтобы быстрее сплавить замуж. Торговца редкостными зельями накрыла маг-полиция, найдя кучу запрещенного товара. Беспризорники совсем обнаглели и страх потеряли, уже в лавки забираются и обносят их. Но самой главной новостью стала та, которая касалась правителя. Оказывается, в этом городе состоится саммит среди королей разных стран. К нам прибывает сам император с семьей. А вот это меня почему-то заинтересовало. Казалось бы, где мы с напарником и где монаршая особа? Но именно к этому разговору я прислушалась. «Ты чего?» — шепотом уточнил Варлар. «Подожди, я не знаю, что со мной, но мне кажется, это важно», — одними губами проговорила, продолжая слушать троих парней. Мы расположились недалеко от них, сделав вид, что выбираем товар. «На нас никто не обращал внимания. Таких тут сотни». «Смих, ты уверен в своем информаторе?» уточнил блондин. Ребой, сколько раз просил не задавать идиотских вопросов. Раздраженно оскалился чернявый, названный Смихом. «Говорю же, точняк. Император болен. Думаешь, для чего сюда куча королей наехала? Каждый ждет решения, кому достанется корона империи. У Анаторвара!» Нет наследника, у него две дочки, одну из которых давно никто не видел, а вторая — болезная. Ее-то и выдадут замуж за будущего монарха. ж, что за болячка такая? Неужто никто из лекарей не справился?» Насмешливый тон явно показал отношение парней к ситуации. «Непростая то болячка, гутарят проклятие то сильное. Вот уже лет десять, почитай, как монарх мучается. Никто снять не может, потому и корону он решил отдать, понимая, что недолго ему осталось. «А от нас-то ты чего хочешь?» — влез в разговор третий парень. Русые волосы в беспорядке торчат в разные стороны. На скуле — тонкий шрам. От него веяло опасностью, несмотря на невзрачную внешность, но собеседники, кажется, даже не замечали и не чувствовали того же, что и я. От нас всех требуется внести сумятицу во время церемонии наречения наследника. Не спрашивайте, зачем это надо. Мы должны отвлечь внимание, и все». «Ага. А если императора убьют до оглашения следующего монарха, нас отправят следом, а в мире прольются реки крови за власть. Об этом ты не думал?» «Опасный тип и не думал скрывать сарказм и ехидство?» «Нет, там все продумано». Претендентов всего двое, и если император погибнет, то корона достанется тому, кто первый успеет ее на себя нацепить. Она там с каким-то прибомбахом. отобрать насильно ее невозможно, — отмахнулся смех. И как же тогда он наденет на себя атрибут власти, если она с прибомбахом? Опасный тип и не думал замолкать. То мне неведомо. Сказано, там все продумано. «Осечек не предвидится. Главное — разобраться с императором. Остальное не нашего ума дело», — отрезал Смих. Двое его собеседников на несколько минут погрузились в молчание. Они явно сопоставляли риски. И я их понимала. Вот только в груди росло беспокойство и некое сопротивление. Я против причинения вреда монарху. Казалось бы, какое мне до него дело? Где он? и где я, но смириться с подобной ситуацией не могла. «Ладно, когда необходима наша помощь?» — уточнил Рябой. «Послезавтра в главном храме трех богов как раз и состоится встреча правителей. Мы должны попасть внутрь заранее, потому что потом никого не пропустят». Договорившись, все трое разошлись. А я продолжала смотреть в одну точку, в очередной раз пытаясь понять, Почему вдруг сердце тоскливо заныло? Я будто погрузилась в туман, где мелькали непонятные образы. Варлар стоял рядом и терпеливо ждал, пока я сама не приду в себя. Что это было? Уточнил, заметив мой вполне осмысленный взгляд. Ты о чем? О подслушанном разговоре или о моем состоянии? Обо всем сразу. Но давай начнем с состояния. Тебе плохо? Беспокойство мелькнуло и пропало. Видимо, у нас не принята забота о ближнем. Нет, картинки какие-то мелькали, но я ничего не разобрала. А ведь решила уже, что память возвращается. Вздохнула и глянула на толпу. Не переживай, она обязательно вернется. А если и нет, то у тебя есть я. Всегда напомню, что необходимо. А теперь по поводу чужого разговора. Ти... «Мы же не станем в это вмешиваться?» Голос напарника стал вкрадчивым. А я и хотела бы его уверить в том, что он желал услышать, но не смогла. Станем. Я не могу объяснить своего ощущения, но мы должны предотвратить покушение или хотя бы попытаться. Ты понимаешь, насколько это опасно? Одно дело грабить сокровищницы и склепы, а другое...» «Вмешиваться в политику и тем более в чужой заговор», покачал головой напарник. «Если ты не хочешь участвовать, то я одна попробую справиться», выдала спокойно, на что получила гневный взгляд. «Ты за кого меня принимаешь? Естественно, я с тобой. Всего лишь хотел предупредить о рисках». В голосе обида пришлось погладить его по руке, успокаивая. «Но придется тщательно подготовить план». Хотя сперва мне бы хотелось понять, зачем тебе это надо? Думала недолго, прислушалась к себе. Вопрос, конечно, хороший. Я и сама его себе несколько раз задавала. Учитывая потерю памяти, ответить вообще сложно. Но решила признаться честно. Я не знаю, просто чувствую, так надо. И это в какой-то степени мое дело. Надеюсь, ты поможешь мне во всем разобраться. Несколько минут напарник размышлял. Его цепкий взгляд, казалось, пронзал насквозь. Но я стойко выдержала, погружаясь в темный омут его глаз все глубже. И тут произошло нечто совершенно необычное. Внутри меня будто кто застонал. От шока едва не вскрикнула. Прислушалась. Стон не повторялся. «Наверное, я перегрелась на солнце». Надо поскорее закупаться и возвращаться в особняк, пока мозги окончательно не расплавились. Кто знает, что мне в следующий раз привидится. Ты же знаешь, я всегда рядом. Голос прозвучал глухо, будто парню стало вдруг нечем дышать. Но я не обратила внимания, всецело погрузившись в другие дела. Одежду выбрали быстро. Варлар с удовольствием отобрал себе легкие брюки и кучу рубашек. Взял несколько жилеток. Я же отдала предпочтение сарафанам и нескольким юбкам с блузками. С удовольствием взяла бы себе и штаны, но женских вариантов не было. Как успела заметить, в брюках здесь девушкам ходить нельзя. Интересно, а наемницы тоже в платьях за головами охотятся? Едва не захихикала, представив себе такую картинку. Осталось закупить продукты. Фрукты и овощи у нас имелись свои, а вот мясо, рыбу и копчености стоило приобрести. Завидев необходимую лавку, отправились и выбирать. Покупателей внутри было немного. На нас сперва не обратили внимания. Зато потом... Оказывается, слухи тут разносятся стремительно. На нас поглядывали, оценивали, а сам хозяин, крупный дядька в некогда белом переднике, как бы, между прочим, предложил. «Вы бы не набирали много. все равно ведь завтра сбежите. По что оставлять хороший продукт, не знамо кому?» «С чего вы взяли, что мы сбежим?» — спокойно уточнил напарник. В его глазах мелькали веселые искорки. «Ну, дык, усе бегут после первой же ночи!» Равнодушно бросил мужик. «Вы имеете в виду страх перед призраками? Теперь я видела, насколько цепко впился взглядом Варлар в мясника». «Ага, они никому жить я не дают», — легко согласился хозяин лавки. «Даже тутошним сладу с ним нема. Нам этот страх не грозит. Мы с ними договорились. Теперь и я вступила в диалог. Позади нас ахнули». Обернувшись, удивилась, сколько народу набилось внутрь. Даже развернуться негде стало. «Неужто с призраками можно договориться?» Какая-то дама аж голос понизила, спрашивая. «Как оказалось, можно?» Подтвердила, и тут же прилетел еще один вопрос. «Так вы их шо, видите?» «Да, и вижу, и слышу. Это и помогло нам с ними пообщаться. Скрывать очевидное не стало». Несколько любопытных вздохнули и едва не потеряли сознание, а напарник быстро забрал приготовленную сумку с отборной вырезкой, раскланялся со всеми и, схватив меня за руку, потащил сквозь толпу на выход. «Ух, какие они все любопытные!» — мотнул головой, заводя транспортное средство. «Думаю, здесь мало развлечений, вот они и собирают сплетни, а потом мусолят их на свой лад», — предположила на миг прикрывая глаза, так как снова ощутила мельтешение и расплывчатые образы. Дома мы распределили обязанности. Я не помнила, умею ли готовить, но рисковать не хотелось. Почетную обязанность сделать ужин взял на себя друг, а я, перехватив наши вещи, поднялась наверх. Сперва развесила его новую одежду брюки и рубашки. Распаковала сумку, с которой мы прибыли. Сколько там всего вместилось. Прежнюю одежду сложила отдельно. Здесь она нам вряд ли сейчас пригодится, если только в зимний период, так как ткань совершенно не подходила к зною и жаре. Закончив с комнатой Варлара, вошла в выбранный мной покой. Что сказать, уютно. Мебель хоть и старая, но красивая и добротная. Кровать в спальне мягкая и широкая. Одна дверь вела в ванную, а вторая — в гардеробную. Надо же, у меня и нарядов столько не будет, сколько тут места. Пока я занималась раскладыванием вещей, как новых, так и старых, рядом крутился Мирх. Он говорил без умолку, рассказывал о прошлых покупателях, об их мыслях, о желаниях, которые не нравились призракам. Я слушала и улыбалась. Мне было жаль этого мальчишку, так рано покинувшего мир живых. «Скажи, а ты никогда не хотел увидеть родных? Посмотреть, как они живут без тебя? Ты же не привязан к этому дому?» Спросила, закончив с вещами. Перейдя в гостиную, устроилась на подлокотнике кресла. Оно мне показалось более привлекательным, чем само сиденье. «Почему не хотел?» «Я даже отыскал их, понаблюдал несколько недель, а потом понял». Я к ним совсем ничего не чувствую. Вот совершенно, понимаешь? Знаю, это неправильно. Вон Кэтра к своим летала, так потом больше месяца сама не своя была. А я смотрел на них, как на чужих, и ничего не дрогнула. Лиз тоже отказалась своих искать, чтобы не расстраиваться лишний раз. Странно. Я, конечно, не знаток призраков, но мне кажется, глядя на некогда любимых, Должно возникнуть хоть какое-то чувство. Я говорила осторожно, чтобы не обидеть мальчишку. Я тоже так думал. Но он развел руки в стороны. Честно говоря, рядом с тобой я стал чувствовать, что живу. Не существую, как раньше, а именно живу. Ты будто родное мне существо, в отличие от моей прошлой семьи. Скорее всего, это из-за ее божественной сущности. Из стены вылезла голова лис. Потом медленно появилась и она сама. Потому что я тоже ощущаю нечто подобное. Хочется постоянно находиться рядом, касаться и блаженствовать, получая крупицу ее силы. Откуда бы во мне взяться этой сущности? Нахмурилась, глядя по очереди то на одного, то на вторую. Ответа, понятное дело, ни у кого из них не было. А сама я даже мысли не могла допустить, откуда что взялось. Тут же вспомнились слова Варлара. Он сообщил, что у меня аура изменилась. Но так разве бывает? Этот вопрос я озвучила вслух. В этот момент я как раз поглаживала руку Мирха, отчего он опять стал почти материальным. «Знаешь, у меня есть только один вариант. Твоя душа не родная этому телу». Признаться, я даже рот открыла от подобного предположения. А тут еще и напарник застыл на пороге, всматриваясь в меня. Оказывается, он тоже услышал предположение мальчишки, ведь теперь он был прекрасно видим. Друг задумался. Его глаза светились мягким голубоватым светом. Мне казалось, он пытался проникнуть внутрь. И что он собирался там еще обнаружить? А ты что думаешь? Вопрос вырвался раньше, чем я о нем задумалась. И такое предположение имеет место быть, потому что люди так кардинально не меняются. А знаешь, мир может быть прав. Ты ведь совсем другая. Ти — самая настоящая ледышка. Ее взгляды режут похлеще кинжалов, а от тебя будто свет исходит. Мягкая, добрая, отзывчивая. Такое предположение весьма похоже на правду. Но тогда выходит, настоящая Тиона все же умерла. И откуда ты взялась? Я о подобном ни разу не слышал». Голос сорвался. Он резко выдохнул и отвернулся. А я внутренним чутьем поняла, что душа прежней хозяйки тела где-то внутри. Или спит, или набирается сил. Маразм, Скорее всего. Но мне казалось это правильным». Первым порывом было сообщить об этом другу, но я промолчала. Одно дело что-то там чувствовать, другое — знать наверняка. Мне не хотелось, чтобы впоследствии парень испытал разочарование. Лучше потом сюрприз будет, хотя я и сама слабо представляла, какого рода окажется сюрприз. Идем есть», — глухо предложил напарник. Я кивнула, выпустила руку призрака и спустилась в столовую. «Там уже нас ждал...» накрытый стол. Еле в тишине. Говорить никому не хотелось. Чем станем заниматься, тоже не решили. Я молчала, потому что знала. Варлару необходимо дать время осмыслить происходящее. Он слишком привязан к своей напарнице. А я кто? Откуда появилась? Да и стоит ли полагаться на догадку мальчонки? Пусть она и звучала весьма правдоподобно. Но сомнения до сих пор оставались. Так же молча мы разошлись по комнатам. Лис предложила убрать здесь, так она могла ощутить себя нужной. Я сперва удивилась, но меня просветили о том, что наши призраки необычные. Они могут спокойно брать и перемещать предметы, убираться. Даже пару раз пытались готовить и есть для слепой, чтобы она особо не напрягалась. За вечер и ночь друг так ни разу меня не побеспокоил. А утром, не успела встать с солнца, мне захотелось прогуляться. И я не стала отказывать себе в удовольствии. Накинула легкий сарафан. Благо, жара пока не давила. Заглянула к товарищу. Он сладко спал, раскинувшись на кровати. Выпила чай с лепешкой, поздоровалась с призраками. На всякий случай оставила напарнику записку, чтобы не терял меня и покинула дом. Не удержалась, сорвала-таки несколько плодов и закинула их в сумку. А в один плод вгрызлась зубами. Мм, как вкусно и сочно! Брать извозчика не пожелала. Мне необходимо пройтись и подумать. Я хотела узнать, кем являюсь, как оказалась в чужом теле, если Мирх прав. Те картинки, что изредка мелькали перед глазами, отголоски прошлого, или все же воспоминания тела. Мне бы хоть рассмотреть их толком, а то одни неясные расплывчатые образы». Глубоко погрузившись в себя, не сразу среагировала на окрик. Дернулась в сторону и едва не упала. Чья-то сильная рука успела перехватить до того, как окажусь в пыли. «Спасибо», — поблагодарила мужчину, и тут же утонула в его взгляде. «Манящий, глубокий». Затягивающий, он вызывал дрожь по всему телу. Леди так сильно задумалась, что даже интересно узнать причину, вернул в реальность слегка хриплый голос. Оторвавшись от незнакомца, надо сказать, очень мужественного и привлекательного, глянула на говорившего. «Дорогая коляска-самоходка. Сиденья обиты бархатом. На них вальяжно устроился мужчина. Второй стоял рядом со мной». Позади порядка десятка воинов с мечами и кинжалами. Мой взгляд приковал именно тот, кто сидел в коляске. На вид ему лет восемьдесят. Лицо дряблое, в морщинах, руки подрагивают. А вот глаза... Я чуть не ахнула. Яркие, внимательные и молодые. Но смотрели они не на меня, а словно мимо. Как же подобное возможно? Наверное, я бы долго рассматривала старца, но вспомнила его вопрос. Пришлось отвечать. Пыталась понять, кто я. В каком смысле? Любопытство проявили оба. Послышался лязг оружия, мельком бросила взгляд на спину старца. Там, чуть поодаль, шагах в трех, вооруженная охрана подобралась, словно готовясь отразить нападение. Видимо, мне не повезло встретиться с аристократами слишком высокого полета. «В прямом. Недавно поймала смертельное проклятие, чудом осталась жива, а память потеряла. Теперь хочу понять, кто я такая». «А призраков видишь?» — зачем-то уточнил тот, кто до сих пор поддерживал меня под локоток. «Да, а откуда вы...» — договорить не успела. Рядом со старцем прямо из воздуха возникла очень красивая женщина. Я икнула. Старик дернулся и поежился, будто ему вдруг стало холодно. Женщина деловито осмотрелась, кольнула меня взглядом, заметив, как бережно поддерживает меня незнакомец. Но тут же, поведя носом и к чему-то принюхавшись, резко сменила гнев на милость и улыбнулась, подмигнув к чему-то прислушалась и только потом воззрилась на мужчину, не отходящего от меня. «Марана!» — одними губами прошептал молодой человек, а вот старик обреченно закатил глаза. «Привет, привет!» — широко улыбаясь, отозвалась женщина, подходя к нам ближе. «Армис, нашел-таки, а ты упорный!» «И уже мне. Как настроение?» «Что веселое? головушку повесила?» «Куда повесила?» Осторожно уточнила, пытаясь понять, что могло так порадовать Марану. И кто она вообще такая? Судя по всему, тот старик ее не видит. Хотя, как стало понятно, он многое не видит, но отлично чувствует. «Это за мной?» — подал голос старец. Ему имя красавицы явно о чем то сказала, в отличие от меня. «Нет, это дружеский визит», отмахнулся тот, кого назвали Армисом, и тут же уточнил у гостей, какими судьбами сама богиня смерти посетила мир смертных. «Кто, простите?» Я едва не осела на дорогу, ноги подкосились. Но всего на мгновение мной овладел страх. Уже через минуту, Хотелось радоваться. Странная у меня реакция, однако. Но прислушиваться к собственным ощущениям не стала. Отложила на потом, потому что мне тоже стало интересно, зачем сама богиня явила свой лик смертным. Да вот, в кои-то веки предпочла свершить справедливость и вздохнула так наигранно, еще и несуществующую слезинку смахнула, что ее словам вряд ли даже ребенок бы поверил. Какую уже справедливость ты решила вершить? Армис подобрался, будто готовился к прыжку. Да расслабься ты! Вмиг веселость исчезла. Она откнула пальцем с длинным ногтем в грудь мужчины. У меня отчетность захромает, если появится куча незапланированных душ. А чтобы их приход предотвратить, император должен жить. Ты ведь понимаешь, что я не по этой части. Мой удел война, сражение. «А лечение? Да и невозможно оно. Проклятие практически... Ты за три смертные жизни мозги растерял?» рявкнула Марана, перебивая собеседника. «А она для чего?» «Моя девочка?» «Несущая свет и тьму, она в состоянии убрать проклятие с монарха». Продолжая сверлить взглядом Армиса, она сдвинула руку и теперь ткнула пальцем в меня. Стало немного страшно. Как там ее этот красавчик назвал? Богиня смерти? Что-то мне не по себе малость. Боги разве посещают мир смертных? И откуда она меня вообще знает? Но тут виски кольнуло. Осознание обрушилось тяжестью на плечи. Император. Она назвала того старика правителем. И мне надо бы его вылечить. Странные у богов шутки, как я посмотрю. Вместо страха вдруг накатила злость. Так и подмывала высказать этой дамочке все, что я о ней думаю, даже наплевав на ее сущность. Но пришлось прислушаться к разговору. Ты права, я слишком долго ее искал. Не успел нормально перестроиться на реальность. Покладисто согласился молодой человек. И теперь оба обернулись ко мне. Я попятилась. «Что?» Выдохнула, не понимая. С чем связано такое разглядывание? Если честно, предположила, что красавчик не позволит мне и близко приблизиться к монарху, чтобы не навредить. А он вместо этого непонятно чего от меня ждет. Сейчас ты снимешь проклятие с его величества. Рановато ему ко мне в чертоге. Да и проблем с местными богами я не хочу. Он все же истинный помазанник Божий. Ему еще как минимум... Три сотни лет править озвучила не то просьбу, не то приказ Марана. И как вы себе это представляете? Я осмелела, от подобной наглости меня перекосило. Ей, видите ли, не хочется проблем с богами, а отдуваться мне. Вдруг я что не так сделаю? Да даже толком не понимаю, чего именно от меня хотят. Нет, о проклятии я слышала но мне бы еще и инструкцию по его снятию. Брать на себя такую ответственность ни один здравомыслящий человек не рискнет. «А ты и не человек», — отрезала богиня. «Все, хватит упрямиться. Время — деньги. Скоро народ просыпаться начнет, а у вас дел не в проворот. И да, Ди, если не знаешь, что и как делать, отрешись от реальности. Твоя сила — настоящая сила. Все сделает сама». Я не Ди, вы меня с кем-то спутали, поправила и облегченно выдохнула. Ну вот, меня явно приняли не за ту. Значит, сейчас мы тихо мирно разбежимся. Ничего я не перепутала. Твое нынешнее имя я знать не знаю, да мне и не интересно. Оно временное. А сейчас хватит мне перечить. Бегом творить добро, скомандовала Марана заставив меня поежиться от необычного ощущения. Внутри меня будто огонек стал разгораться. «Это и есть сила?» «Вы предлагаете мне прямо посреди улицы снимать проклятие?» — опешила малость. Мысли бежали одна впереди другой. До меня только сейчас окончательно дошло. «Это не шутки. Император? серьезно? То есть мне вот так запросто предлагают снимать проклятие с того, у кого перебывали лучшие лекари всего мира, но это абсурд полнейший. Что я смогу сделать, если столько народу не справилось? Да я даже понятия не имею, с какого бока подходить. М да, ты права, место неподходящее. Гостиница тоже не подходит, как и доходный дом. О, у тебя же тут. «Усадьба неподалеку! Введи!» Подняла палец вверх Марана. Страдальческий стон вырвался из груди. Так и подмывала огрызнуться, с чего вдруг она тут раскомандовалась. Но спорить с ней все же не рискнула. Богиня, будь она неладна. Марана пугала, но в то же время вызывала внутреннюю теплоту в душе. «Все, моя крыша окончательно поехала!» Меня усадили в коляску напротив старца. После осознания, что это и есть император, дышала через раз. Элементарный страх не давал расслабиться. Рядом устроился Армис. От его близости захватывало дыхание. Сердце стучало, как сумасшедшее. Вот тебе и прогулялась. Лучше бы дома сидела. Ага, и упустила бы шанс вылечить правителя. Откуда-то из глубины... Ехидно выдал внутренний голос. Отмахнулась. «Не хватало мне еще раздвоения личности получить до кучи». Пока ехали, я искоса поглядывала на правителя. Пыталась понять, что не так с его глазами. Вроде ясные и молодые, но взгляд стеклянный. Будто он слабо видит, а то и вовсе слеп. Спрашивать не рискнула. «Обойдусь без этого знания. Тут о другом надо думать». Как снимать проклятие, если я совершенно ничего об этом не знаю? Тут бы на плаху не загреметь. И вообще, откуда у богини такая уверенность на мой счет? Да и имя это — Ди. Получается, Мирх был прав в своем предположении.